Глава 4. Геройская выставка. На следующий день я наконец-то представил плоды своих ювелирных изысканий при поддержке Рена и Имии. Помимо них самих, украшения испытывали с нашей стороны Рафтали и Фоур от местных Маморо, Филори и Харун. Я бы пригласил еще Рейн и Сейн, но почувствовал, что опять начнется бардак, тем более Филория была против их участия. Ладно, на этих двух испытаю позже. Тем не менее, они воткнули в меня и Мамору наблюдательные иглы, поэтому слышат все разговоры. И правильно, потому что у нас тут одновременное геройское совещание и проверка снаряжения, которое может нам пригодиться в будущих битвах. Мэлти прямо сейчас находится в замке Шильтрана. Она и Руфт помогают Мамору и его помощнику-получеловеку-полубарану принимать послов других государств. Вроде бы это довольно эффективный прием дипломатического давления, показать послам, что Мамору не явятся к ним по первому зову. Надеюсь, Мелти из-за этого не пострадает. Конечно, ее сопровождает Эклер, но все же я волнуюсь. «Да уж, Нафуми, ты столько разных украшений умеешь делать», — сказала Мамору, по моему примеру, прицепляя к щиту один из прототипов. «Ну, да. О, вот этот и правда хороший. Даёт огромную прибавку к силе и дальности полета шилд бумеранга». Мамору попробовал запустить свой щит, и тут улетел на огромное расстояние. Я успел заметить, что в отличие от прошлого раза он закрутился в воздухе, и на его краю появилась световая кромка. Кроме того, теперь щит летел гораздо быстрее, прибавка к силе очевидна, аж завидно. Я его вообще-то Рену сделал. Мамору только что испытал то украшение, которое я создавал в надежде на то, что оно добавит флоут навыкам самонаведения. Кстати, у меня шилд бумеранга нет. Как сказал Маморо, он получил его от того же щита, который дал мне фризби-шилд. Откуда такая разница? Мы ведь оба герои щита. Из той же серии то, что у меня нет Шилд Чейна. Этот навык, который используется после Шилд Баша для преследования врага. Сам Шилд Баш у меня есть, а вот Шилд Чейн не появился. Зато есть Чейн Шилд. Грустно, что мне не открылся навык с похожим названием и совсем не похожим эффектом. Не из-за названия грустно. Я из-за того, что я опять остался без боевого умения. Это меня ужасно раздражает. Хотя Маморо тоже герой Щита, между нами столько различий, что многие его советы мне не помогают. «О, это украшение мне по душе? Как тебе имя? Твое мастерство радует темную душу Дарк Брейва! Я всенепременно желаю заказывать у тебя мои личные украшения!» «Ага...» Имея растерянно посмотрела на нас. «Ещё бы!» Филория вдруг подошла к ней, сжимая в руке гравейковый крест третьего глаза. «Это тоже для Рена!» а речь О том украшении, в котором глазы магические диаграммы. Кстати, Рен уже успел его опробовать, ему оно дает прибавку к меткости Хардред Сорда. По словам Рена, это не какой-то уникальный навык, похоже есть как у Матаясу, Эйминг Лансер, так и у Ицки, Эроу Рейн. Кроме того, украшение улучшает ночное зрение, позволяет видеть предположительную траекторию вражеских заклинаний, а также ускоряет чтение собственной магии. Вот что получается, когда делаешь украшение в виде глаза. На выходе имеем улучшение зрения и прибавки к меткости. Но я вообще-то надеялся на самонаведение флоут навыков так что с моей точки зрения попытка завершилась неудачей. Тем не менее, четыре прибавки на одном украшении — это все таки солидно. Можно, конечно, поменять эффекты с помощью чар, но... Я решил на всякий случай подождать с модификациями до тех пор, пока украшения не опробуют все присутствующие. «Интересное это ремесло, ювелирное дело. Можно я тоже попробую?» Поинтересовалась Харун. Зная тебя, ты сделаешь какие-нибудь полуживые украшения. Ну, как те растения. Одно из недавних изобретений Харун — листья для рафаобразных. Если ей не терпится работать с украшениями, то у нас есть образцы тех штуковин, которыми наши враги захватывают в плен оружие. Пусть изучит и придумает, как поскорее их отключать. Кстати, ведь точно. Те листья вполне себе украшения. Так-то оно так, но если хочешь этим заниматься, то это уже не ко мне». Моя работа — делать украшения из металла и самоцветов. Творить с помощью алхимии я не умею. Однако теперь мне и самому стало интересно, возможно ли кристаллизовать какое-нибудь зелье и сделать из него украшение. Думаю, если молот Наталии сработает как надо, ты сможешь использовать полученные знания при разработке других украшений. Предложил я. Да, об этом надо будет подумать. Вот они, украшения. Пробормотал Фур, поднимая одно из изделий. Мм. «Тебе, Фаура, наверное, лучше подойдут не украшения брелоки, а какие-нибудь элементы обрамления. Например, лента с шипами, которая наматывается на рукавицу. Несмотря на схожесть с когтями, рукавица в первую очередь полагается на дробящие удары. Конечно, острые варианты в арсенале Фаура есть, но он в любом случае пользуется ими иначе, чем Филурия когтями. Если у тебя есть пожелание, говори. Я даже не знаю, о чем простить. просить. Понятно, что лучше с украшением, чем без него, но чего конкретно мне не хватает?» Летающего оружия, как у героя меча, мне пока не попадалось. Просить украшения, которое позволит использовать оружие обеими руками, тоже бесполезно. Рукавица так умеет по умолчанию. Другими словами, Фоур пока не определился, какой именно эффект ему нужен. Оно и понятно, у него пока даже нет излюбленных навыков. Может быть цепочка или веревочка, которая соединяет рукавицы? Конечно, после этого его оружие будет напоминать наручники, но мне интересно, какие у такого украшения будут эффекты. Брат, если на то пошло, больше пользы скорее будет от украшения в виде щитка, похожего на твое оружие? А и правда, рукавица это ведь по-хорошему даже не оружие, а элемент доспеха. Да, Фоур с ее помощью сражается, но у нее должны быть и оборонительные свойства. Маленькие щитки-баклеры в этом мире существуют. Я их даже копировать могу. Интересно, а Фоур может? Или только отцеплять к рукавице как украшение? Вообще сработает ли эта идея с щитком украшением? Как к нему отнесется сама рукавица? Я-то только «за», потому что чем больше оружия, тем лучше. Но тут возникает еще один вопрос. Создание щиткое украшение — это кузнечное или ювелирное дело? Надо будет обсудить это с Реном. «Кстати, что именно хотел Рен?» Поинтересовал Самомуру, опробовав украшение, сделанные мной для меча. «А, Рен всегда хотел в совершенстве владеть флоутсордом, так что я ему делаю не столько украшения, сколько помощника». «Да, это должно быть очень удобно. Мы с Мамору дружно призвали флоутшилды и немного поиграли с ними. Ощущение, будто у тебя появилась третья рука. И защищать так гораздо удобней». Может, в таком случае сделать украшение с фрагмента ядра дружественного императора драконов? Возможно, этот путь тоже ведет к улучшению управления оружием», — предложила Харун. «Несмотря на свою ненависть к драконам, она совсем не против ими пользоваться». Мне вспомнился мадракон, который начинает шептать в моем сознании, когда я использую магию. С одной стороны, он ускоряет заклинания, а с другой — так раздражает. Я так понимаю, ты намекаешь на Аквадракона. Гаэлеона с нами нет, тело мадракона в параллельном мире, а воспитывать новых драконов я не хочу. Тем более, что драконов в моей жизни так хватает. хе, -хе, -хе. романтика летающих клинков щекочет душу! Я его прекрасно понимаю!» Филория только и делает, что позирует с украшениями в косплеерских позах и никак не может угомониться. «Значит, тебя зовут Ран, герой меча? Знаешь же, что, Дарк Врей Филория разделяет твои чувства. Окунемся же вместе в пучи на тьмы!» «На фуме!» Ран нервно посмотрел на меня, умоляя спасти от Филории. Она постепенно надвигалась на него, прикрыв рукой глаз. Сам он уже переболел этими увлечениями, вернее, пропитался к ним отвращением и старается забыть, но мир решил, что этому не бывать. Мне даже жаль его стало. Наверное, это как у меня с проклятием. Я пытаюсь сделать вид, что гневного щита не существует, но иногда мне приходится им пользоваться. Так, придумал. Рен, если ты возьмешь ее в помощнице, то вы сможете делать неплохое оружие даже в мое отсутствие, да? Ты, главное, держи ее везде. И не забывай о тех вещей, которым я учил тебя. Или если перефразировать, ты предлагаешь раскопать мое постыдное прошлое и поставить его тебе на службу? Не подумав, выпалил Рен. и тут же переменился в лице, осознав, что сказал. Нынче он старается держать все в себе, но в последнее время я так часто его подкалываю, что он все таки не удержался. Хотя мы уже видели его честность, когда он пытался разговаривать в кузнице с мечом. Видимо, он сдерживает себя примерно как человек, которому нестерпимо хочется почесать руку. Рэн, ты должен верить, что твои школьные супергеройские фантазии спасут мир!» «Ну всё, брат, сдался. Аргументы закончились, пошел пафос!» Вмешался Фуор в самый неподходящий момент. «На сама. вы ведь когда-то не заявляли, что ее лень спасёт мир. Это у вас излюбленное выражение? Это у меня капитуляция». «Мне кажется, это признание не из тех, которые стоило делать вслух». «Эй!» Рен вообще не попытался схватить меня. Я ловко увернулся. Тем временем Филория подошла к Рену еще ближе. «Эх, да когда же я убегу от своего прошлого?» «По-моему, этими словами ты его только подпитываешь». «Заметил я. Впрочем, ладно. Я показал Рену пальцем на Мамору. Пусть помнит, что если нужна помощь, то хозяин так или иначе успокоит Филорию». «А, Филория, ты это, знай миру?» – попросил Мамору. «А, ну если я подойду к этому с душой, Рен тоже станет сильней?» «Я знаю, но смотри, ему некомфортно. Мои мужчины трепетно относимся к таким вещам». «А, как можно быть героем, если у тебя есть чувство стыда?» «Почему это стыд мешает герою?» «Потому что всеобщее внимание! Герой должен быть крутым и ярким, чтобы вести за собой народ! Поэтому если герой стыдится, у него ничего не выйдет!» «Ах, вот оно что!» — подумал я. «Мы с Мамору дружно посмотрели на Филорию. Помнится, я когда-то слышал, что военная форма специально делается как можно более крутой, чтобы поднимать мораль войск. Думаю, здесь работает тоже правило». «Поэтому настало время пробудить демонов, что дремлют до Шарена! заявила Филория. На фуме. Рен посмотрел на меня еще серьезней. Увы, несмотря на мои надежды, слова Мамору несколько не убедили эту девушку. Ладно, уж мой черед. Рен, что думаешь насчет этого украшения? Спросил я, показывая Рену сделанный ими игровейковый крест третьего глаза. А что я должен подумать? Когда мы придумывали и делали его, нам было стыдно за свою работу, но если теперь готовое украшение прикрепить к оружию, то о нем почти думать не будешь, да? Рен молча посмотрел на гравейковый крест третьего глаза. Порой, когда Творцу хочется провалиться под землю от стыда за свое изделие, сторонний наблюдатель не видит в нём почти ничего предусудительного. Поэтому не напрягайся так. К чести имею, должен отметить, что украшение выглядит достойно. Следует отдать должное ее мастерству, она умудрилась и отразить увлечение Рена и сделать украшение не слишком вырвиглазно-подростковым. Если выбрать среди моих украшений такое, которое я стужу сильнее всего, То им, наверное, станет приманка, которую я сделал Кидзуне. Хм. А -а -а. Когда мы делали это украшение, оно казалось не более чем приколом. Но теперь оно выглядит вполне серьезно, не так ли? Суть в том, что как бы ты ни садился своих выходок, если они приносят достойные результаты, то никто тебя ни в чем не упрекнет. Да. Вспомни предыдущего ученика Матеиасу 2, дядю оружейника. Казалось бы, суровый мужик. Но он по моему заказу сделал пижаму в виде фира. Это правда, среди работ дяди-оружейника есть и такое. Наверное, для него это тоже та часть карьеры, которую он предпочел бы забыть. И как бы мне не хотелось расспросить его, как он себя чувствовал во время работы над пижамой, делать этого нельзя. Что? Да, я помню, что видел ту пижаму, но неужели я сделал дядя? На самом деле, это была многошаговая модификация кое-чего другого. Хочешь посмотреть? Сейчас, спустя еще несколько модификаций, пижама Фью стала спальной одеждой Мелти. «Нет. Ну вот и всё. Как же вам повезло снова все уладить?» Как всегда, метко уколола меня Рафталия. Кстати, она еще не знает, что я в тайне попросил Сейн шить пижаму в виде рафтян. Правда, она сейчас слишком занята тренировками, чтобы заниматься моим заказом. «Кстати, на Афуми, ты умеешь пользоваться сам, знаешь, каким щитом Маморо?» «Это каким?» Маморо как-то показывала мне щит, явно сделанный по мотивам одного легендарного короля. «Он что-то еще от меня скрывает?» «Филория, неужели ты имеешь в виду этот щит?» Ужаснулся Мамору и согнул палец на руке так, словно стрелял с пистолета. «Видимо, это какой-то понятный только им знак, обозначающий тот щит. Очень интересно. С учетом контекста, возможно, речь о каком-то щите, который нравится Филории, но вызывает у Мамору стыд. «Не только его, ещё и этот!» Филория изобразила, как что-то взяла двумя руками и начала размахивать. «Чего? Что ты Мамору за ненормальные щиты?» Я вдруг понял, что хорошим это не кончится, и попытался по-тихому исчезнуть, но в мои плечи вцепились одновременно Рафтоли и Рэн. «Эй, вы чего? Если ты пытаешься сбежать, то не выйдет», — ответил Рэн. «Пора поплатиться за то, что ты относишься к нам как к игрушкам». «Вот именно на сама. Настал ваш черёд. Новые щиты сделают вас сильнее, не так ли?» «Эх... Ах вы... Я ведь просто дал Рену пару советов относительно кузнечного дела». Что касается Рафталии, то я твердо буду стоять на своем и извиняться не собираюсь. Рафообразны должны заменить филариалов. Нам не нужна резервная армия шумных птиц с тайной страстью к подростковому фэнтези. Вдруг на Фуме сможет скопировать эти щиты, но не овладеет ими. Хотя хуже от этого все равно не станет. В любом случае, не несите их. Рэн и Рафталия подталкивали Мамору, наигранно улыбаясь. Глаза у них блестят как никогда. Э -э, ладно, Рейн, ты ведь смотришь? «Можешь принести эти щиты?» Обратился Мамору к незримой наблюдательнице. После короткой паузы из воздуха появились Рейн и Сайн. «Всем приветик! Я принесла щиты, как Мамора и просил!» «Ты вновь осмелилась явиться, любительница шуток ниже пояса!» Филория вновь заговорила театральным голосом и указала пальцем на сестру. «Ты принесла то, ради чего тебя пригласили, так что уходи прочь, извращенка! Ты и твой потомок должны изучить магию в замке!» «После таких слов я точно никуда не уйду!» «Ага». Разумеется, Рейн и Сейн хотели присоединиться к нам, поэтому высказались в одинаковом ключе. Рейн, ты не могла бы увезти эту девушку куда-нибудь подальше?» рэн неожиданно попытался скинуть Филорию на Рейн. «Что? Сорт, чем тебя подкупила эта пошлячка?» По Рейну видно, что он не хочет иметь с Филорию никаких дел. «Не надо портить мою репутацию, я уже давно никому не продаюсь!» хе <смех> хе ты хочешь сказать, что отошел от дел? Но я чувствую, что в глубине души ты мечтаешь о другом! Так прислушайся же к себе, и давай вместе прогоним эту извращенку!» Удивительно, что Филория до сих пор опирается. Видимо, она считает, что нашла родственную душу. Надо, кстати, тщательно следить за тем, чтобы она не заразила моих филориалов. «Остановите я уже кто-нибудь!» Протянул Лорен. Тяжело ему приходится. Правда, в первую очередь из-за нас. «Не нервничайте, Рейн, мы уже договорились». «Ты присоединишься к испытаниям украшений позже, так что не спеши». Мамору решила поддержать Филорию. «То есть она будет после моего ухода?» – уточнила Филория. «Ага». Рейн кивнула. «Ну, я тут гость, я так что настаивать на чем либо другом не буду». Как же трудно приходится Мамору со своими спутницами. Быть посредником между Филорией и Рейн – это неблагодарная работа. В моем случае это, наверное, то же самое, что нянчиться с Матаясу. Хорошо хоть что Фира не герой». Если ее выберет какое-то оружие, придется тоже организовать смену, чтобы они не оказывались рядом. Зато нам можно посмотреть, так что мы будем тут неподалеку болтать сэн и присматривать за вами. Рин, а в смысле и Филория? Постарайся больше никого не смущать. Это я и без тебя знаю! Но я должна пробудить силу, которая дрямлет в глубине Брейвсорда! Когда это закончится? вздохнул я. Черт возьми, они обе действуют не на нервы. Старшая пошлячка, младшая живет в мире фантазий. Пойди еще пойми, какая лучше. Меня даже сам вопрос о выборе между ними раздражает. Глубоко сочувствую Мамору. Вспомнилось, что и у меня есть знакомая сладкая парочка. Старшая и сестра, которую невозможно вывести на серьезный разговор. И слегка особенная младшая, которая обожает играть в карты. Я постарался не думать о них. В конце концов, с ними проще. Их в крайнем случае можно подкупить алкоголем. Может, этих двоих тоже лучше напоить и наслаждаться тишиной? Маморо. «Ты не думал о том, чтобы приучить их к выпивке?» алкогольные коми». «Нафами сама. Я заметила в вашей речи сноску к алкогольной коми». Я в очередной раз удивился прозорливости Рафталии. Она настолько хорошо меня понимает, что я уже боюсь на нее смотреть, чтобы она не прочитала мои мысли. «Если будете так себя вести, у вас Маморов пойдет в обычную кому!» — крикнул я Рейны Филории. «Научитесь себя сдерживать, иначе будет как с Реном. Как с Реном!» «Повторять было не обязательно, проворчал Рен. «Вау, какая тяжелая жизнь героя меча. Хорошо, в таком случае я, как мудрая старшая сестра, отойду и буду вести себя тихо». «Да, ты еще смеешь гордиться возрастом и мудростью? Что ты сказала Мамору? Везет тебе, ты Филорию дважды девственности лишишь. Не думай, что я когда-нибудь забуду эти слова!» Заявила Филория, спуская языки пламени из крыльев. «Даже не знаю, что тут сказать». Разве что Рейн опять за свое? Теперь понятно, почему Филория с ней на ножах. В этом смысле я искренне восхищаюсь Сейн, который умудряется терпеть Рейн. Может и мне надо присматривать за этой извращенкой, потому что она очень уж похожа на старшую сестру Сейн. Ну ладно, до скорого! Наконец, Рейн вручила Мамору его заказ и ушла.